Глава сорок шестая. Марго. Маргарет Мауль. «Ты точно уверена, что не хочешь в фиолетовом зале ничего менять?» — спросила Белка, задумчиво покосывая кончик карандаша. Принцесса Демонов, без зазрения совести, отложила работу над другими заказами и вплотную занялась моим клубом. «Нет», — покачала головой. «Я к нему привыкла уже». «Как хочешь». Она собрала разложенные по столу листы плана здания с последними пометками. «Ну все, теперь можешь на недельку куда-нибудь на курорт рвануть, а мы тут пока все в порядок приведем». «Белка, да какой мне курорт? Я же изведусь вся, если не буду лично контролировать ремонт». «Так». Уперла руки в бока Беладонна. «А я тут для красоты, что ли, остаюсь? Давай, мать, поезжай домой и выспись для начала. Кота покорми. Борщ там уже неделю без хозяйки. Как бы мышей не начал ловить со скуки. Или к Агнии загляни в салон. Расслабься». У нее хоть сейчас записью все плотно, но для тебя окошко найдется. Пожалуй, ты права. Тяжело вздохнула и вправду чувствуя, что отдых не повредит. Я попрошу Эртруара приглядываться и помочь, если что. Вот точно нет. Мгновенно взвелась демоница. Только не его. Почему? Белк, не хочешь рассказать, что между вами произошло?» Вы уже неделю стараетесь избегать друг друга, а если и встречаетесь, то только и делаете, что грызетесь». Беладонна тяжело вздохнула, опускаясь на диван рядом со мной. «Только девчатам не говори, ладно?» Жестом показала, что я могила. «Помнишь ритуал? На поиск истинной пары?» И «Еще бы не помнить, чуть не спалила любимый зал». Мы тогда пошли с ним проверять защиту и... Она запнулась, закусив алую губу. «И что?» Разговорились, как обычно, пока восстанавливали плетение. И он спросил, что за ритуал мы проводили. Но ну, я и рассказала без задней мысли. У нас никогда не было друг от друга секретов. Ну, почти не было. Да и ритуал этот... Никто же не знает, настоящий он или нет. Уже неделя прошла, а никаких знаков-указателей судьбы мы не увидели. «Бог с ним, с ритуалом. Что с Руаром-то?» В общем, когда я закончила рассказывать, он сначала посмеялся, что мы глупостями занимаемся, а потом... поцеловал меня. Ого! Только и смогла вымолвить. И ты молчала? А что рассказывать? Ты совсем ничего не почувствовала? Не то чтобы я хотела знать подробности, но неужели он так отвратительно целуется, что тебе не понравилось? Я не знаю, Марго. У меня не так много опыта. Да что ж душой кривить. Нет его у меня совсем. Единственный раз был с каким-то парнем на маскараде на третьем курсе, и все. Я его и не запомнила почти, а на утро его уже след простыл. С тех пор даже не тянула никогда и ни к кому. Про маскарад я помню. Они тогда с Эртруаром сильно поругались, и Беладонна всеми правдами и неправдами решила доказать, что очень взрослая, несмотря на свои 22 года, выпила для храбрости и переспала с незнакомцем в маске. Потом сильно жалела о своем поступке, хоть вида и не показывала. А мы с девчатами и не лезли к ней в душу, а всячески старались отвлечь. Кстати, после того случая она и увлеклась архитектурой и строительством. Так все-таки плохо было. Нет, было хорошо. Мне даже понравилось. Плохо было потом, когда он назвал меня маленькой, глупенькой принцессой. Это... это ужасно обидно и больно. Так подожди. Выходит... «Вы не истинны, просто...» Сказала, а потом прикусила язык. «Ну не дура ли?» «Что просто? Марго, договаривай!» «Ты же знаешь, что у Руара есть дар предвидения, которым он не пользуется. В общем, у него есть пара, и он знает, кто она!» Призналась я, ругая себя за болтливость. Белка хоть и старалась держать лицо, и даже попыталась улыбнуться, губу прокусила до крови. «Понятно», — хмыкнула она. «Тут он за эту... Аград так вступается». «Думаешь, это она?» «Ну, точно не я», — рассмеялась подруга, вот только смех этот был совсем невеселым. «Ладно, работать надо. Давай, езжай домой, и чтобы неделю минимум даже рядом с клубом не ходила. Поняла?» Пришлось пообещать, что так и сделаю. Дождавшись, когда демоница уйдет, активировала портальное зеркало и переместилась в свою спальню. «Борщ, я дома!» — крикнула погромче. С первого этажа послышался топот, словно стадо слонов срочно решило устроить забег по моей гостиной. Захлопали двери, послышались сдавленные ругательства. Не желая знать, что там происходит, приняла душ, переоделась в свежую футболку и шорты, и только после этого спустилась. На удивление, следов погрома видно не было. Уже радовала. Борщ нашелся на кухне. С самой честной мордой. Стоя на табуретке у плиты, варил кофе. «Ой, Марго, ты дома? Как дела в клубе? Как ремонт?» Промурлыкал он, разливая готовый напиток по чашкам. «Все в порядке. Белка пообещала за неделю управиться, так что у меня небольшой отпуск выдался». Забрала одну из чашек и сделала глоток. Тут завибрировал мой смартфон. На экране высветилось фото сына. Последнюю неделю мы мало общались, больше стандартными «как дела?», «все хорошо». Хоть волна первого шока после просмотра видео, где Гор целует одногруппника и прошла, я все еще не могла с этим смириться. Люсей утром писала, что сегодня попытается познакомиться с Гордеем и вечером пришлет отчет, получилось или нет. «Привет, горушка, как у тебя дела?» Ответила на звонок, делая вид, что не замечаю, как Борщ уже навострел локаторы. «Мамуль, ты сегодня опять в клубе ночуешь или дома?» Белка выгнала меня до конца ремонта, так что я дома. «Отлично!» — обрадовался сын. «Я тогда сегодня заскочу. Нужно одну вещь забрать». «Хорошо. А что это за вещь? Может, я пока ее найду?» «Не, искать не надо. Она и так в твоем сейфе лежит уже много лет. Ладно, я скоро буду. Целую». «Целую». А задачина отозвалась, вспоминая... Что у меня в сейфе может лежать такого, что вдруг понадобилось Гордею? Подхватив чашку с кофе, пошла в кабинет, где за одну из картин скрывался зачарованный сейф. Введя комбинацию цифр, которую знала только я, распахнула тяжелую дверь. Здесь я хранила несколько сильных артефактов на черный день. Документы на дом и на клуб, патенты на свои зелья и на стойки. Взгляд сам собой упал на небольшую шкатулку, доставшуюся мне от прабабушки. Дотронулась до подвески с жемчужиной, которая тут же отозвалась теплом. Подвеска — подарок бабушки, а жемчужина — напоминание о разбитом сердце. На дне шкатулки лежало фамильное обручальное кольцо. «Марго, как же так? Я только полы помыл!» — послышался голос борща рядом. Я не заметила, как выронила чашку. «Гордей собирается сделать кому-то предложение?»